Проследив взглядом за его пальцем, показывающим на деревянную койку в углу, Бредли с трудом собрал разбегающиеся мысли и вспомнил это убогое ложе. Он сбросил с ног изношенные, стоптанные башмаки и, как был в мокрой одежде, повалился спать. Райдергуд сел в кресло, посмотрел на молнии, вспыхивающие в небе, прислушался к грому. Но, видимо, буря мало занимала его Гром тяжело перекатывался в небе Зигзаги молнии рвали на куски бескрайнюю завесу за окном А Райдергут сидел в кресле и поглядывал на койку в углу На что же поглядывал Райдергут так часто и с таким любопытством? На шею спящего, прикрытую поднятым воротником Эх, бедняга, неудобно ему спать в куртке. Расстегнуть ее, что ли, свободнее будет? Эх, бедняга, право расстегну, что же делать-то? Не дай бог еще задохнется. Райдергуд дотронулся до верхнего крючка и тут же отступил назад. Но гость продолжал спать крепким сном. и остальные крючки были расстегнуты более уверенным, а, следовательно, и более легким движением. Потом он дотронулся до воротника и медленно, осторожно отвернул его. Под воротником на груди гостя лежали длинные концы ярко-красного шейного платка, вымазанные чем-то темным, чтобы придать ему заношенный вид. Райдергуд перевел недоуменный взгляд с платка на лицо спящего – с лица спящего снова на платок, потом, крадучись, вернулся к окну, сел в кресло и долго сидел там, подперев подбородок рукой и в мрачном раздумье разглядывая спящего и платок, которым была повязана его шея. Его рука непроизвольно теребила красную тряпку, которой была повязана его собственная шея.